Голова двадцать Лес, туман, спасение. «Доброе утро. Вижу, что вы готовы. Тогда выдвигаемся». На меня внимательно смотрел недавно приехавший с отрядом Максим Алексеевич. Тут же было Николай Иванович в двуколке. «Подождите, но как мы повезём обратно женщину? Может, возьмём телегу?» — задала резонный вопрос, оглядев лошадей. «Сначала найдём её, а потом будем решать, как доставить. В крайнем случае пересадим вас на лошадь ко мне, а женщину в двуколку». Похоже, побыв вечером один и хорошенько подумав, Максим пришёл к выводу, что наш поход будет провальным. Только вот как использовать склянку и кинжал, чтобы никто не заметил? А то примут за ту же ведьму. Задачка. «Волнуйтесь, Софья Павловна». Николай подал мне руку, помогая сесть. «Есть немного. Через плечо была перекинута холщовая сумка. В ней были мои артефакты и немного еды. Стоило нам тронуться в путь, как я задала вопрос Николаю Ивановичу. «Вы попробовали вчера мой соус?» Иларион обещал к мясу подать вечером. «Прелестный соус. Необычный вкус. Меня всё больше увлекают ваши кулинарные способности», ответил он и посмотрел на меня. Накануне вечером стоило всем закончить работу, как я от доброты душевной и в благодарность раздала всем крестьянам томаты, рассказала, как нарезать в салат. И попросила, если семье не понравится, то не выкидывать, а отнести Лариону. Он-то уж придумает, что с ними делать. Повар мне импонировал. Он быстро перехватывал всё новое и не стеснялся делиться своими секретиками готовки в печи. Я оглянулась на удаляющуюся усадьбу. На крыльце всё так же стояла Ульяна с мужем и мой молочный брат. Мне были понятны душевные переживания пожилой пары. Да и Лукьян был против моей поездки, бубня под нос, что ничего хорошего из этого не выйдет. Дорога не заняла много времени. Мы въехали в одни ворота города, а выехали в другие. Не прошло и получаса, как мы остановились. «Подождите, но тут нет тумана», — я удивлённо смотрела на мужчин. «Скоро появится, а с ним и люди», — успокоил меня Максим, спрыгнув с лошади. От города мы удалились на несколько километров. Я поискала в сумке яблоко, которое заботливо положил один из домовых, но не успела я откусить, как случилось то, чего я не ожидала. Максим Алексеевич, отойдя на приличное расстояние, Что-то начал шептать. По его лицу побежали письмена. Затем начертил незнакомый знак в воздухе. Что он делает? Моя рука с яблоком замерла возле рта. Призывает туман, Софья. На ухо прошептал Николай, не отпуская поводьев. Приготовьтесь. Но зачем туман? Мы же недалеко от города. Туман борцы с ним борются и знают способы не только призвать, но и изгнать. «Подержите». Я всунула яблоко Николаю Ивановичу в руку и начала спускаться. На мгновение мне показалось, что повеяло холодом. «От меня не на шаг». Мою руку больно сжали. «Максим Алексеевич, отпустите, мне больно». Я попыталась вырваться из захвата. «Вы можете не заметить, как туман окутает вас и заберёт. Он умеет голову задурить». «Мне травы нужно будет собрать». «Если желаете, то держите меня за руку, только не так сильно сжимайте. Синяки останутся». Он не извинился, но хватку ослабил. Туман не заставил себя долго ждать, появившийся между деревьев. «Идёмте, Софья Павловна. Всем ждать. Если нас не будет больше пятнадцати минут, рассеивайте его», приказал начальник отряда, и мы двинулись в лес. Туман обволакивал ноги Максима до коленей, ко мне же пытался подступить и тут же словно стекал, как капли по стеклу. Не Невдалеке появились силуэты. Это были люди. Но где сама помощница травницы? Придёт ли она? Или мне нужно идти в глубь тумана и искать её? «Вы видите людей, Софья Павловна», – прошептал Максим. «Вижу, вот они», – я протянула руку. Возможно, лишь я могла видеть очертания человеческих фигур, а начальник охраны мог рассмотреть лишь плотную завесу. «Помогайте мне, я буду тащить, а вы смотрите, кто перед нами». «Да, я понимала, что всех спасти не смогу, да и упираются они. Нужно добраться до Елены, но как это сделать?» Над головой раздался громкий вороник «Каррр!» Я вздрогнула, но схватила первый силуэт за руку. Она была мужская. Удар получился приличный. Да-да, тот, кто был в тумане, с силой оттолкнул меня. И если бы не Максим, то лежала бы я на земле. А так приземлилась, пусть не на мягкую, но мужскую грудь. Он меня поймал. «Софья, давайте вернёмся». Но я не послушала. «Что за люди? Я их спасать, а они ещё дерутся». Поднявшись, я ринулась вперёд. Максим не успел меня схватить но я выхватила первую попавшуюся руку. На этот раз это была женщина. Она не сопротивлялась так активно, как мужчина. Над головой вновь закаркала ворона, но я, не обращая внимания ни на что, тащила женщину за собой, активно размахивая руками, пытаясь разогнать туман. Мне казалось, что я иду в правильном направлении. Туман расступался, и в какой-то момент мы с незнакомкой оказались возле кромки леса, но не в том месте, где нас ждали мужчины. Я внимательно посмотрела на молчавшую девушку. Вспомнила портрет и поняла, что это не дочка Ульяны. Да и по возрасту она не подходила, слишком уж молода. А вот про травки я и забыла. Как их собрать, когда нужно народ спасать? В голове мелькнула шальная мысль. они не девушку к дереву, и пока туман не скрылся в лесу, поискать траву для акулины? Только вот привязывать-то нечем.